Перерабатывают ее не сами, а прибегают к помощи мириад микроорганизмов, поселившихся в их желудочно-кишечном тракте. Лучше всего деятельность такой микробной колонии изучена у коров. Помещается она в особом отделе желудка, называемого рубцом. В одном кубическом сантиметре содержимого рубца живет 15-20 миллиардов микроорганизмов. Они-то и питаются травой, которая поступает в желудок коровы. Поедая ее почти целиком, микроорганизмы неплохо поправляются на здоровых кормах и неудержимо размножаются. Клетчатка травы идет на создание крахмала и гликогеноподобных веществ тела микроба. а растительные белки превращаются в микробный белок. Дальнейшая судьба размножившихся микроорганизмов не сложна. Они очень легко перевариваются в следующих отделах желудка и кишечника, а глюкоза, аминокислоты, жирные кислоты и некоторые другие вещества, созданные ими, без дальнейшей переработки всасываются в кровь. Микроорганизмы и являются главным источником основных пищевых веществ. Поэтому корову правильнее считать не травоядной, а микробыядной. Естественно, напрашивается вопрос, раз мы кормим не саму корову, а живущих у нее в рубце микробов, раз мы всего-навсего поставляем сырье на микробную фабрику, нельзя ли естественная корма заменить искусство? Вопросы вот, от нить Самое узкое место производства мяса, молока, шерсти и других продуктов недостаточная обеспеченность сельского хозяйства кормами с богатым содержанием белка. В организме животных белок из неорганических соединений не образуется. Всю потребность в белке. Сельскохозяйственные животные покрывают за счет растений, которые могут его синтезировать из различных неорганических азотосодержащих веществ. Однако растительные корма, за исключением бобовых культур, бедны белками. А это очень плохо. Ведь для производства тонны мяса корма бедного белками нужно гораздо больше, чем богатого. И если в корме белка мало, организм использует его целиком. Зато остальные содержащиеся в нем питательные вещества усваиваются лишь частично. Поэтому для получения достаточного привеса приходится тратить огромное количество корма, отлично понимая, что часть их идет впустую. Вот почему ученые уже давно ведут поиски заменителей. белка. В настоящее время такие вещества созданы, и одно из них – мочевина или карбамид. Для организма мочевина не является совершенно посторонним веществом. В процессе обычного расщепления белков возникает очень токсичное вещество – аммиак, который инактивируется печенью, и с единочевимой выводится из организма. В Советском Союзе использование кабрамида на корм скоту было начато еще в 1959 году. Попав в рубец жвачник, карбамид гидролизируется там в амиак, из которого, в свою очередь, синтезируется микробный белок. Огромный объем рубца, достигающий иногда 100 литров, позволяет синтезировать значительное количество белка. Тонна карбонида дает прибавку в размере 8-10 тысяч литров молока, 1,8-2,1 тонны мяса или 120 килограммов шерсти. Использование карбамида на корм скоту должно быть строго регулировано. Его нельзя скармливать в слишком большое количество. Микроорганизмы в этом случае не успеют полностью использовать